Алевтина. Хотя Диана подробно рассказала, что и как нужно делать, Алевтина боялась до дрожи. Она сидела в Дианиной комнате, стены которой освободились от масок и картины, обнимая себя руками, словно ее белозноб, с беспокойством следила за дианиными приготовлениями. Та принесла откуда-то большой лист белого ватмана, расстелила его на полу, и теперь ползала на коленях каллиграфическим почерком, выводя буквы в начертанном на ватмане круге. «Аля, да не бойся ты так. Я тебе уже говорила, что ничего страшного не произойдет. Это сеанс с блюдцем. Тебе не придется встречаться с призраками лицом к лицу. Если все пойдет удачно, и мы вступим в контакт с вызванным духом, Он с помощью двигающегося блюдца даст ответы на наши вопросы. Тебе нужно только эти вопросы вежливо задавать, и все, все, аля. Это ничуть не страшнее твоих снов. Угу, мрачно кивнула Алифтина, серея лицом. Во что же она ввязалась? Ну вот и все. Бодро провозгласила хозяйка квартиры, поднимаясь с колена и оценивающий, глядя на свою работу. Четко вычерченный круг с вписанными в него буквами алфавита и ответами «да» и «нет». «Остается только дождаться ребят и...» «Вперед!» «Аля, да соберись же ты!» «Нельзя с таким настроением проводить сеанс!» «Я бы его вообще не проводила!» — буркнула Алифтина. Диана подошла к ней вдруг... С мольбой, глядя прямо в глаза, опустилась перед девушкой на колени. «Алечка, я тебя прошу, пожалуйста, ради моего мышонка. Я буду тебе всю жизнь обязана. Закончим это дело и поедем по магазинам, к парикмахеру и косметологу. Я тебе не только макияж, как сегодня сделаю, я тебя в такую шикарную девушку превращу. Ни один мужчина не устоит. Алечка. «Да, да, я же сказала, на попятную не пойду, и...» «Зачем сразу на колени? Зачем?» «Спасибо», — выдохнула Диана и уже своим решительным тоном произнесла. «Пора звонить ребятам, хватит им круги по улице наматывать». Левтина кивнула. «Фраза «У нас все готово»?» Вызвал у нее еще больше мандраж, будто она собиралась впервые прыгнуть с парашютом. Правильно сделала Диана, попросив молодых людей приехать позже. Ей нужно было не столько сделать необходимые приготовления, сколько подготовить и успокоить Ольвитина. Они сидели в кругу за журнальным столиком, волновались, похоже, все, не только Ольвитина. Диана предварительно погасила свет, приоткрыла форточку и зажгла свечи в массивном напольном подсвечнике, единственном атрибуте, напоминающем о ее недавней магической практике. Затем молча кивнула Алифтине, и Аля, следуя инструкциям, взяла приготовленное фарфоровое блюдце с нарисованной на обратной стороне стрелкой, перевернула и погрела его над пламенем установленной на столе свечки. Затем также молча поставила блюдце стрелкой вверх в нарисованный на ватмане круг. Все присутствующие положили кончики пальцев на донышко блюдца так, чтобы образовался круг. «Пальцы не размыкать, с блюдца не убирать. Все будет хорошо. Аля, начинай!» Шепотом дала последней инструкции Диана. Алевтина шумно перевела дыхание, а потом звенящим от волнения голосом принялась призывать. «Вызываем вас, дух Семёна Васильевича! Вызываем!» Немного раньше сообща было решено, что лучше всего вызвать не дух покойной прабабки-ведьмы, Ведь никто не знал, как бы она себя повела, а некоего Семена Васильевича Скоропытина, чья фотография шла первой в альбоме и была датирована 1914 годом. Разумно предположили, что этот человек уже давно должен почивать вечным сном, и раз его фотография была вклеена первой, с него и началась история. Алевтина прикрыла глаза, представляя себе образ запечатленный на снимке. Девушка не знала, был ли этот мужчина молодым или уже находился в возрасте, и ей почему-то представлялся человек лет 35. Сначала ничего не происходило. На лице Ильи даже появилась скептическая улыбка, которая исчезла после укоризненного взгляда Дианы. Евгений громко шмыгнул носом и покосился в угол, где он оставил поставленный на запись катушечный магнитофон. На всякий случай. Алевтина, не чувствуя ничего, кроме прохлады остывшего блюдца, тревожно и немного виновато посмотрела на Диану. «Погрей его еще раз», — шепнула та. И в это мгновение блюдца шевельнулось. Медленно, медленно оно поползло к середине нарисованного круга. Сидящие за столом недоверчиво переглянулись, будто проверяя, не шутка ли это кого-то из них, но нет. Блюдце, вначале скользившее по ватману тяжело, медленно, лениво, постепенно разгонялось. И вот уже стало выделывать виражи с такой скоростью и легкостью, что присутствующие прилагали усилия, чтобы поспевать за ним, не разрывая круг, созданный из возложенных на донышко блюдца пальцев. На лице Дианы появилась торжествующая улыбка. Илья изогнул бровь, будто говоря, «Ишь ты!» Евгений удивленно вытаращил глаза. А Левтина вдруг почувствовала небывалое спокойствие, умиротворение и уверенность. «Все идет так, как надо. Все в ее руках». «Семен Васильевич?» — спросила она уже спокойным тоном. Блюдце ткнулось стрелкой в написанное слово «нет», и тут же поползло к буквам «ОН идет «ОН идет прочитала Алевтина вслух, но не успела она спросить невидимого собеседника, кто он, как Блюдце опять принялось вычерчивать виражи, указывая стрелкой на буквы. «Выключите». «Что? Что выключить?» — взволнованно спросила Аля, которую действие увлекало все больше и больше. «Там!» — стрелка указала куда-то в сторону. «Магнитофон!» — догадался Илья. Блюдце крутанулось и остановилось возле слова «да». «Евгений!» — глянула на парня Аля. Тот дотянулся до магнитофона, щелкнула клавиша, а энергично описала круг по ватману. «Семен Васильевич здесь». Алевтина перевела дыхание, а затем спросила, может ли дух почившего Семена Васильевича рассказать, что послужило причиной проклятия. «Злое слово» — был ответ. «Расскажите подробнее», — попросила Аля под полным одобрением взглядом Дианы. «Мы не даем ответов на все вопросы». «Семен Васильевич, нам нужно спасти маленького мальчика», — начала Аля. «Он должен умереть», — пришел ответ. Алевтина мотнула головой, останавливая встрепенувшуюся Диану. «Этот мальчик невиновен». «Не все несли вину. Ведьма мстила всем». «Так помогите нам восстановить справедливость». Блюдце заскользила медленно, словно задумчиво, потом сделала движение туда-сюда, туда-сюда, будто автомобильные дворники, и, наконец, решительно завертелось. «Хочешь знать?» «Да». И тут Блюдце закружилось с такой скоростью, что присутствующие еле удерживали его пальцами. Оно кружилось и кружилось, не останавливаясь. Ни на одной букве со все возрастающей амплитудой. И вдруг пламя, стоявшее на столе свечи, задрожало и погасло, будто дуновение ветерка. Задрожало, звякая стеклянными подвесками люстра, закачался столик. «Прекращай!» — закричала Диана Алле, но та уже ее не слышала. Левтина запрокинула внезапно ставшую тяжелой голову, закатила глаза и завалилась на бок. Она уже не слышала, как встревоженно звала ее Диана, не понимающая, что происходит, не чувствовала, как Илья хлопал ее по щекам, надеясь привести в чувство, не видела, как Евгений, забыв обо всех предупреждениях, бросился вон из комнаты, чтобы принести с кухни кружку холодной воды. Она будто провалилась в другое пространство. и оказалась в старомодно обставленном помещении. Первое, что увидела Левтина, был массивный бронзовый подсвечник. Затем ее внимание обратилось на тяжелые шторы из темного бархата, закрывающие окно. И уже после этого ее взгляд остановился на небольшой компании людей, сидевших за круглым столом с возложенными на столешницу ладонями так, что образовывался круг. Люди, и мужчины, и женщины были одеты в старомодные платья. Расмотреть детали в полумраке не получалось, но из всей компании выделялась девушка, одетая в белое. Ее волосы были упрятаны под белый полупрозрачный шар, в кончике которого спускались на одно плечо. На шее у незнакомки висели крупные бусы, которые она, сняв ладонь со стола, нервно поправила. «Значит ответ? Нет!» Обратился к этой девушке один из присутствующих мужчин. И Алевтина вдруг поняла, что это Семен Васильевич. «Дух вашей матери отказывается говорить, где спрятаны драгоценности», — медленно проговорила девушка в белом, глядя на мужчину тяжелым взглядом. «Мать не простила вас и после смерти, поэтому не хочет открывать секрет». «Что значит «не хочет»?» вскипел мужчина, приподнимаясь из-за стола. — Ты обманщица, шарлатанка! Не выполнила свою работу, пошла прочь! — Вы должны заплатить мне, — возразила девушка. — Заплатить! — вдруг сорвался с места мужчина. — Вот тебе плата! И он, схватив со стола тяжелый подсвечник, зажженный свечой, швырнул его в медиума. Подсвечник попал девушке в лицо. Огонь, лизнув болтающиеся концы шарфа, стремительно заскользил по ним вверх. Уже через мгновение голова девушки заполыхала огнем. Вопль, полный злобы, боли и ненависти, оборвал видение. Старинная комната исчезла. Но тут Алевтина снова увидела девушку-медиума. На этот раз лицо ее оказалось обезображено страшным ожогом. На голове у незнакомки был повязан платок, который, видимо, скрывал голый череп. Далее перед глазами замелькали, будто перелистываемые ветром страницы раскрытой книги, изуродованные лица незнакомых людей. Здесь были обожженные и порезанные, и развороченные выстрелами и разбитые до месива лица. И были они настолько ужасны, что Аля закричала. «Мы потеряли лица! Мы потеряли лица!» Под этот шепот Алевтина словно вернулась в свой сон-кошмар с обступающей ее толпой безличных призраков, которые тянули к ней свои холодные руки, ощупывали ее лицо, хохотали, визжали, хрипели, гудели. — Умрете, все умрете! — вдруг прорезался сквозь гул неприятный резкий голос. И Аля в ужасе, оглянувшись, увидела, что прямо за ее спиной стоит недавно погибшая соседка. Алевтин узнал ее лишь по торчащим белобрысым волосам да каркающему голосу, так как лицо у девушки оказалось разбито до неузнаваемости. Девица захохотала и исчезла. Туталью посетило следующее видение. Обрушившееся здание, бывшее когда-то их домом, и водящие жуткий хоровод вокруг завалов люди без лиц. «Верни нам лица!» Услышала Али в это мгновение ее слуха коснулись другие, живые голоса. «Господи, что же делать?» «Погоди, она приходит в себя». Аля почувствовала, что ее хлопают по одной щеке, а к другой прижимают что-то влажное и холодное. «Господи, как ты нас напугала!» — вскрикнула Диана и громко заплакала. «Лица, им нужны их лица!» — пробормотала Аля непослушными губами. Чувствовала она себя настолько обессиленной, будто кто-то выпил у нее всю энергию. Пальцы ее все еще продолжали лежать на перевернутом донышке блюдца, и у девушки не осталось сил даже для того, чтобы поднять руку и убрать ее из круга. «Никогда больше не стану этим заниматься», — рыдала Диана. Блюдце вдруг шевельнулось под рукой Али, медленно, тяжело поползло. «Погодите, тут еще что-то!» — закричал Илья, заметив, что Алевтина пытается снять пальцы с блюдца. Свадьбы не было. Он оставил ее, Бер. И блюдце остановилось. Первым опомнился Илья. Он зажег электрический свет и задул свечи в подсвечнике. Затем обвел всех присутствующих внимательным, чуть встревоженным взглядом — Лица у Дианы и Евгения были перепуганными, а у Алевтины серым, не разрумянившимся, как обычно, не белым, как днем, когда она грохнулась в обморок от неожиданного открытия Дианы, а серым будто низкопробный картон. Наигрались в мистику и магию. Попытался разрядить он обстановку улыбкой, но вместо нее у него вышла ухмылка. «Аля, что произошло?» — сквозь слезы закричала Диана, обращаясь к обмякшей в кресле девушке. «Диана, подожди!» — попросил Евгений. «Дай отдышаться. О том, что случилось, Аля нам обязательно расскажет, но дай ей перевести дух». «Нет, я могу», — еле слышно произнесла девушка и содрогнулась от того, что, рассказывая... Ей вновь придется пережить в воспоминаниях страшные видения. Однако собралась с духом и пересказала в подробностях все, что увидела. Присутствующие слушали, и лица их все мрачнели и мрачнели. «Все становится более-менее ясно», — сказал Илья после того, как Алевтина закончила свой рассказ. «Если кратко резюмировать, то получается следующая история». Про бабку Дианы, когда та была еще молодой женщиной, пригласили провести сеанс спиритизма с целью выяснить, куда некая покойная спрятала фамильные драгоценности. Девушки пообещали заплатить, но что-то пошло не так. Дух отказался открывать тайну места нахождения ценностей. И хозяин разозлился, но не просто выгнал медиума с оскорблениями, не заплатив, но и покалечил ее». Огонь изуродовал ей лицо. Молодая девушка, потерявшая красоту, озлобилась и отомстила обидчикам оригинальным способом. Выкрала предположительные их фотографии и с их помощью навела порчу. Судя по некоторым видениям Али, прабабка Дианы изощренно мстила всем, кто чем-то ей мешал, и мстила так, что обидчики переживали то же, что и она сама, оказывались изуродованными. Диана содрогнулась и, пересев с кресла на пол, потянула груди колени и обняла их руками. Вид у нее был очень удрученный. Заметно, что она уже не раз пожалела о том, что затеяла этот сеанс, и хотелось докопаться до правды. Что ж, правду она и получила, но такую страшную, что теперь не знала, как ее принять. Илья тем временем продолжал. Одним из обидчиков прабабушки стал ее то ли муж, то ли жених, вероятно, после того, как девушка оказалась изуродованной, ее бросили. «Беременной!» — закончила Диана. «Теперь я понимаю ненависть моей прабабки ко всему мужскому роду. Замужем она не была, бросил ее не муж, а жених перед свадьбой. Нам же сообщили, что свадьбы не было». «Да, точно». Это история про бабки Дианы и родового проклятия. А как же быть с фотоальбомом? Илья еще раньше выдвинул две версии появления пятен, связав их с неупокойными душами. С одной стороны, они стараются привлечь наше внимание к тому, что зданию грозит обрушение. «Я видела руины», — прошептала Аля, — «это было страшно». с другой хотят вернуть свои лица. Непростая задачка, вздохнул Илья. Девушка Панура примолкла, а Евгений радостно вскричал: А по мне, так нет решения проще. Восстановить лица можно в буквальном смысле слова. Вы только вслушайтесь. восстановить, ну. и он, хитро сощурившись, кивнул на лежащий фотоальбом. «Точно!» — хлопнул себя полбу Илья и пояснил недоуменно переглянувшимся девушкам. «На фотографиях лица тоже изуродованы, заштрихованы, расцарапаны, замазаны. Многие фотоцентры предлагают такую услугу, как восстановление старых фотографий. Мы восстановим лица на снимках из альбома и почтим память умерших». «А что делать с Дианиным проклятием?» — спросила Алевтина. И я ответила сама Диана. «Я, кажется, тоже знаю». «Попробовать умилостивить дух моей прабабки, исправив нанесенные ей обиды». На оборотах фотографий, которые я отклеила, есть надписи. Теперь я поняла, что они означают. «Грех, за который расплатились несчастные перед моей прабабкой». Я собираюсь отклеить все снимки, отдать их на восстановление, а взамен вложить в альбом извинения за каждый из грехов или попытаться исправить причиненную ей несправедливость. «Ты уверена?» — сомнением спросил Илья. И Диана ответила, «Да, я чувствую, что должна поступить именно так». «Ну, ты знаешь, что делать. Мы поможем тебе, а дальше действуй так, как чувствуешь». «Я могу взять на себя восстановление фотографий», — предложил Евгений. «У меня друг в фотоцентре работает». «Вот и отлично», — обрадовался Илья, но, глянув на Левтину, задумчиво покусывающую нижнюю губу, спросил. «Аля, ты чего такая хмурая? Или ты просто устала? Сеанс тебя вымотал, может, лучше ты...» «Нет, нет, я в порядке», — горячо запротестовала девушка. Она, хотя и чувствовала себя уставшей, и голова окружилась, и тело отяжелело, и не хотелось, чтобы ее отправили домой. и хотелось быть здесь со всеми, просматривать старые снимки и искать способы исправить причиненные прабабке Дианы обиды. Но какая-то неприятная мысль... неуловимая, как ящерка, беспокоила ее, и казалось, что они упустили что-то важное, даже не так, не они, а она пропустила что-то, не обратила внимания сразу, а сейчас потеряла нить. Это важное было связано с одним из тех видений, которые посетили ее во время сеанса спиритизма. Какая-то деталь с занозой не давала ей покоя. И сейчас Аля вновь, вспоминая все увиденное во время сеанса, пыталась вытащить занозу, но она не вытаскивалась, и это беспокоило девушку. «А все же, почему пятна оказались только в квартирах Зинаиды Львовны и той ненормальной, что жила над ней? Почему их нет ни в моей, ни в Дианиной квартире? Появление их у Зинаиды Львовны еще можно объяснить». «Там находился фотоальбом, но вот как объяснить, что их нашли и в квартире той девушки?» Аля показалось, что она нащупала кончик ниточки, но не успела за него ухватиться, как Илья уже перебил ее мысли. «Ну, раз ты, Алле, в порядке, значит, не будем терять времени и приступим к работе. Нам еще предстоит разгадать немало загадок, что не говоря, работа ожидается долгая». «А перед долгой работой нужно подкрепиться». «Аля, у тебя еще остались чудо-пирожки?» — весело спросил Илья. И девушка энергично кивнула.